Глава 40. После нападения на Уитни Беннет в июле 1985 года Фрэнк Солерна сошелся с семьей Беннетов, сделавшись близким другом отца Уитни, Стива. Фрэнк думал о доле Уитни. Она пережила кошмарное испытание, но редко жаловалась и часто улыбалась, хотя и следовало плакать. С момента нападения она перенесла четыре операции по восстановлению и устранению нанесенных охотником травм. С Уитни в здание суда пришел Стив Беннетт. Фрэнк и Гил оставались с ним в офисе окружного прокурора до момента дачи показаний. Уитни нервничала из-за дачи показаний. Она знала, что миллионы людей будут ловить каждое ее слово, и ей не нравилось находиться в одном помещении с Ричардом Рамиросом. Она считала его воплощением зла, человеком, обладающим демонической силой из самых глубин ада. Фрэнк относился к Уитни почти как к приемной дочери. Он защищал ее, не отходил от нее и уверял, что все скоро закончится. Младший сын Фрэнка, Майк, ушел с работы, чтобы быть в зале суда, когда его отец должен был давать показания. Майк был метр восемьдесят ростом, мускулистый, хорошо сложенный с темными волосами и большими темными глазами. Он был красивым мужчиной, унаследовавшим отцовскую уверенность в себе. Майк очень гордился отцом и хотел посмотреть, как он дает показания. Он знал, что отца особенно тронула судьба Уитни и выпавшие на ее долю испытания. «Штат вызывает Уитни Беннет, продолжил Хелпин. Уитни вошла в зал суда и заняла позицию. Она была уже не подростком, а красивой молодой женщиной с каштановыми волосами и большими голубыми глазами. Она видела Фрэнка Салерна, он успокаивающе улыбнулся. Хелпин попросил ее описать присяжным ночь 4 июля, когда на нее напали. Она рассказала о вечеринке, на которой была, как вернулась домой очень поздно и пошла спать. Следующее ее воспоминание, как она проснулась на животе в луже крови с сильнейшей болью в голове и руках. Она вообще не помнила, чтобы на нее нападали. Она показала, что встала и добралась до коридора, где упала в обморок и крикнула отца. Она сказала, что смутно помнит, как он пришел ей на помощь, а скорая отвезла ее в больницу, где она пробыла 8 дней. И вы продолжали лечиться после этого? Да. Как долго? Примерно два с половиной года. Что сейчас? У вас все еще остались проблемы со здоровьем? Иногда я хожу на проверку глаз и на косметические операции. Я все еще посещаю пластического хирурга. Кость, окружающая левую глазницу, была сломана, и ее пришлось восстанавливать. Какие операции вам сделали? У меня операция на руке, лице и голове. Хелпин попросил Уитни воссоздать нападение для присяжных, используя фотографии с места преступления окровавленного розового одеяла со следом авиа, комода в ее спальне, куда, по ее словам, она положила украшения, украденные у нее тем утром, и банки Кока-Колы, которую она унесла в спальню. Хелпин закончил и передал ее Кларку, который спросил Уитни, Заметила ли она что-нибудь необычное, когда она ехала домой с вечеринки, подразумевая, что нападавший следил за ее домом, а не случайно проник в окно, как утверждает обвинение. Она повторила, что за ней никто не следил. Она превышала скорость, потому что опаздывала, и пристально смотрела в зеркало заднего вида. Кларк, казалось, был полон решимости доказать, что за не следили и спросил ее, выходит ли ее окно на улицу и было ли оно открыто, подразумевая, что кто-то мог видеть ее через него, хотя окно находилось над окружающим пейзажем. Он спросил, обычно ли она держит окно открытым с откинутой занавеской. Она сказала, что перед этим открывала окно, чтобы сказать отцу, что ему звонили и не закрыла его. Вопросы Кларка не подорвали показания Уитни, и он закончил, не ослабив аргументов Хелпина. Он знал, что след авиа на связывает это преступление с другими, и не мог изменить этот факт. Судья Тайнан поблагодарил Уитни. Она покинула трибуну и направилась к выходу. Когда она проходила по залу суда, сын Фрэнка Майк пристально смотрел на нее, восхищаясь ее храбростью, и испытывая к ней огромную симпатию. Он думал, что Уитни обладала внутренней красотой и нежностью, что было редкостью. Хелпин вызвал на трибуну Стива Беннета. Стив был высоким мужчиной с ясными четкими чертами лица. Сидя на возвышении, он посмотрел на Ричарда, который уставился на желтый блокнот на столе перед собой. Беннет сказал присяжным, что в ту ночь они с друзьями сидели под открытым небом и смотрели фейерверк над долиной Сан-Габриэль. Он не был уверен, запер ли он входную дверь. Он описал, как лег спать и проснулся от криков Уитни, обнаружив, что она избита до неузнаваемости. Монтировка была на полу в комнате дочери, когда он пошел за подушкой, чтобы положить ей под голову. Хелпин сказал суду, что переходит к следующему пункту обвинения, поскольку свидетелей по делу Беннет больше нет. Затем, поглядев на Фрэнка Салерна, передумал и сказал, что следующим будет Фрэнк. Кларк встал и сказал, что он не готов продолжать, потому что специальный судебный распорядитель все еще испытывает трудности с получением образцов доказательств из прокуратуры. Он потребовал проведения слушания на основании документов, которые защита представила суду и прокуратуре накануне. Судья Тайнан назначил 24-е для заслушивания того ходатайства, и Хелпин сказал, что до тех пор не будет готов дискутировать. Тайнан сказал ему, что распустят присяжных до полвторого, чтобы он мог изучить ходатайство сейчас. Когда суд возобновился, Тайнан объявил, что получил записку от присяжной номер 11, Марии Сантос, в которой говорилось, что Стив Беннет был сотрудником газовой компании Южной Калифорнии, в которой она тоже работала. Судья Тайнан подозвал Хелпина, команду защиты и присяжную Сантос к себе. Она сказала, что видела Беннета в кафетерии компании, но лично с ним не знакома и никогда с ним не разговаривала. На вопрос судьи Тайнан она сказала, что это никак не повлияет на ее суждение или решение. Тайнан проблем не видел, не возражали также ни Кларк, ни Хелпин. Карилли и Салерна беспокоились, что Мария Сантос будет дисквалифицирована, а ее место займет запасная присяжная Синтия Хейден. Они не хотели, чтобы она вошла в состав жюри. Они часто замечали, что она глаз не спускает с Рамирса отчего им было не по себе. Зная о проблемах, связанных с возможными апелляциями, судья Тайнан согласился, что об этом событии следует рассказать Ричарду. Хелпин не хотел находиться рядом с Рамиросом во время беседы между судьей и адвокатами и сказал об этом. «Что ж, вернитесь на свои места», — предложил судья. Хелпин знал, что Ричард его ненавидит. По его мнению, Ричард мог прыгнуть на него и попытаться перекусить ему горло, Он ни на йоту ему не доверял. Согласно Хелпину, Рамирос был опасен и непредсказуем, как гремучая змея. Ричарда привели в кандалах из-за загородки, чтобы он сел за стол защиты. Кларк наклонился и рассказал ему о том, что Сантос работает в той же компании, что и Беннет. Ричард нахмурил брови. Он спросил Кларка и Эрнандоса, что они думают, и они оба ответили, что у них нет проблем с тем, что она все еще служит в той же компании. Кларк думал, что согласится с их мнением, но Ричард смотрел на это иначе, чем команда его защитников. Он заявил, что, зная он, что она работает в компании, которой руководит Стив Беннетт, он сказал бы, что не хочет ее видеть с самого начала. Что бы она ни говорила, он чертовски на нее влияет, если не сознательно, то подсознательно. «Это ее босс-мужик», — точка зрения Ричарда была Кларком учтена. «Если Ричард ее не хочет, она должна уйти». «Я хочу, чтобы она была исключена из жюри», — безапелляционно заявил Кларк. Он повернулся к судье Тайнону и сказал, «Мистер Рамирес в свете данного факта не желает, чтобы она была присяжной. Он чувствует, что в этих отношениях что-то есть, пусть даже неявное, и это не личное отношение». Но, зная он об этом сразу, он потребовал бы от защитника отвода ее кандидатуры. Хелпин не возражал. «Мне кажется это уместно, если подсудимый этого хочет. И он прав. Мы действительно не знаем о том, что может существовать. На данный момент мы не знаем, может ли присяжная находиться в некоем подчинении у свидетеля. Мы не вдавались в подробности, но я думаю, что позиция подсудимого обоснована». Хелпин знал, что если Санта останется в составе присяжных после требования Рамироса о ее удалении, то, скорее всего, произойдет автоматическая отмена обвинительного приговора. Хелпин не хотел давать Рамиросу больше шансов, чем уже было вследствие отсутствия у Эрнандесов опыта в делах о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь. Он все еще считал, что судья Сопер допустила серьезную ошибку, когда одобрила Эрнандесов в качестве защитников. Судья Тайнан повернулся к подсудимому и сказал, «Вы просите, мистер Рамирес, чтобы присяжная Сантос была освобождена по причине наличия связи со свидетелем?» «Да», — громко сказал Ричард, — «и это был конец присяжной Марии Сантос». Судья попросил ее привести и терпеливо объяснил ей решение суда, извинившись за то, что ему пришлось ее освободить. Поблагодарив его, она ушла. Судья Тайнан приказал привести присяжных и сказал им, что Сантос работала в одной организации с мистером Беннетом и по этой причине ее пришлось освободить. Он попросил своего помощника Жозефину вытащить из круглого барабана фамилию запасного присяжного. Синтия Хейден замерла и подалась вперед, надеясь услышать свое имя. Она встретилась глазами с Ричардом. Жозефина прочитала имя Дональд МакГи, и Гилл и Фрэнк и Фил Хелпин вздохнули с облегчением. Мистер МакГи покинул запасной состав и занял место на скамье присяжных под номером 11. Синтия Хейден была явно разочарована. На трибуну вызвали Солерно. Все журналисты очень хотели услышать его слова. Они знали, что он возглавил расследование двух крупнейших дел серийного убийцы в истории Калифорнии. Фрэнк сказал присяжным, что прибыл в резиденцию Беннетов через несколько минут после девяти утра, а Карилья приехал через 5 минут. Он сказал, что видел кровавый след на подоконнике, монтировке и розовом одеяле. «Видели ли вы в то утро похожие следы обуви?» — спросил Хелпин. «Я видел аналогичные следы в доме Кеннон и узнал о подобном следе обуви, обнаруженном в доме Заззара, после просмотра фотографий того места преступления вместе с детективами Улотом, Смитом и моим напарником». Затем Хелпин попросил Фрэнка описать свой визит вместе с Карилья в методистскую больницу Куитни Беннет до того, как ей была сделана перевязка. Фрэнк опознал сделанную им фотографию, на которой была изображена избитая до неузнаваемости девочка-подросток. Кларк хорошо знал о репутации Солерна как скрупулезного дотошного следователя и детектива, делавшего домашнее задание и приходившего подготовленным. Кларк сосредоточил внимание на телефоне, зная, что разорванные телефонные линии обнаружили во время большинства преступлений ночного охотника. Он хотел показать присяжным, что телефонная линия Беннеттов не была разорвана. Однако фотография перерезанной линии сделала это невозможным. После обеденного перерыва прокурор сказал, что они перейдут к десятому инциденту – убийству Джойс Нельсон. Хелпин знал, что на лице миссис Нельсон действительно остался след Авиа, и теперь о нем напомнили присяжным. Суд возобновился. Хелпин вынес экспонаты с 12М до 12О в качестве доказательств, связанных с инцидентом с Бел. Вызвали жюри, и он зачитал для протокола список всех доказательств, относящихся к нападению на Джойс Нельсон. А затем вызвал на трибуну соседа Джойс, Боба Бланка. Тот рассказал присяжным, что у него возникли подозрения, когда он вышел за газеты в 6 утра и заметил, что открыты ворота между их дворами, а еще открыта задняя дверь в дом Нельсон. Когда в девять утра дверь все еще оставалась открытой, он подошел к заднему двору, подозвал Джойс по имени и заметил, что оконная сетка снята. Не получив ответа у входной двери, он толкнул ее. Он увидел приоткрытые ящики комода, будто в них кто-то шарил. Он позвонил другому соседу, Клиффорду Шарпу, и они вызвали полицию. Во время перекрестного допроса Кларк снова и снова заставлял мистера Бланка свидетельствовать о том, что произошло тем утром. Это продолжалось вплоть до самого конца судебного заседания.